Един подозревал, что Лора путем нехитрых логических заключений смогла высчитать его рабочий график и теперь точно знала, когда напомнить о себе. Возможно, даже прикрепила магнитиком на холодильник календарь и методично вычеркивала дни. Иначе как объяснить то? Что она два рабочих дня не беспокоила и д а н а только иногда п р и с ы л а я ничего не з н а ч а щ и е сообщения, а дождавшись промежутка между дневной и ночной сменами, о с м е л и л а с ь позвонить. Звонок раздался в восемь утра. Телефон на прикроватной тумбе запел л о р е л е я каким же дураком я был, что верил каждому твоему слову. и д а н дернулся во сне, открыл глаза и тут же уткнулся лицом в подушку. Издав протяжный стон, от всей души попросил от него отвалить. Но Скорпионс, не сдаваясь, продолжали петь про девицу, заманивающую все те наивных мужчин. Звонок прекратился, и Иден вздохнул почти счастливо. Но через несколько секунд все повторилось. Выбросив в сторону руку, и д схватил телефон и, не глядя, нажал на ответ. Ты ненормальная, прохрипел он. Чуть отворачиваясь от подушки, чтобы не заглушать звук голоса, в трубке повисло молчание. Были слышны только звуки оживленной улицы. Иден не торопил. Веки сомкнулись, мозг снова начал погружаться в дрему. А можешь повторить еще раз? Вдруг раздался вопрос. Один серый глаз открылся. ч т о т ы н е н о р м а л ь н а я уточнил Иден все тем же хриплым о т о с н а голосом. И снова молчание. Могло ли случиться так, что рыжая ошиблась номером? Это было бы чудом, пожалуй, не стоит на него рассчитывать. Это просто круто! – восхищенно выдохнула девушка через мгновение. Иден перевернулся на спину и окончательно смирившись со своим поражением, сел в кровати. Дай уточнить, – сказал он, прочистив горло. Ты радуешься своей ненормальности? Тебе когда-нибудь говорили, что от твоего сонного голоса подгибаются колени? – ответила девушка вопросом на вопрос. Иден свободной рукой потёр глаза, уголок тонких губ приподнялся. У тебя подогнулись колени? Нет, я устойчиво к твоему обаянию, – хмыкнула Лора. Но мне жаль всех тех бедняжек, которые сдались. Ты же абсолютно невыносимый тип. В общем, я звоню сказать, что скоро буду у тебя. И как бы в подтверждение ее слов послышался резкий звук автомобильного к л а к с о н а ударивший по барабанным перепонкам. Иден поморщился. Я еще в кровати. Хочешь ко мне? Шутка, повторенная дважды, теряет свою остроту. Чтобы ты меньше я з в и л я везу три пончика с карамелью. Тремя пончиками не отделаешься, пробурчал Иден. С тебя пять. Как скажешь. Тут же согласилась Лора. Пять. Уедено были на сегодня планы. Он собирался поехать в Мёртон, проверить работу строителя у себя дома. Но рыжая этого, конечно, не знала. Завершив вызов, Ит снова откинулся на подушку. Глаза закрылись сами собой. Сознание начало угасать. Нужно встать и принять человеческий вид. Сколько можно вести себя как неотесанный мужлан? Но это можно сделать через минуту, а пока еще немного полежать. Из состояния полудремы и д а н а выдернул дверной звонок. Черт! Он отбросил одеяло, вскочил на ноги, натягивая джинсы, запутался в штанинах и чуть не упал на пол, но вовремя удержал равновесие. Звонок звучал одной сплошной трелью. что ужасно раздражало и не давало сосредоточиться. Справившись наконец с предметом одежды, он пошел открывать. р а с с т е г н у т ы й ремень, звенел пряжкой при каждом шаге. Щелкнув дверным замком, Иден приоткрыл дверь, давая понять, что можно заходить, а затем развернулся и побрел назад в спальню. Сел на кровать, упал на взнич ь и закрыл глаза. Ты до сих пор спал? Долетело до него удивленное восклицание. Я предупреждал. Не слишком громко ответил Ит, не сомневаясь однако, что его услышат. Ответа не последовало. Какое-то время стояла неправдоподобная тишина. Но вот босые ноги прошлепали по ламинату, открылся кран, скрипнули дверцы кухонных шкафчиков, заработала кофеварка, очень самоуверенно с ее стороны, и это не про кофеварку. Иден лежал с закрытыми глазами и через открытую дверь слушал, как на почти его кухне хозяйничает кто-то другой, кто-то маленький, рыжий, раздражающий. Чувство при этом было странное. С ним давно такого не случалось. После последних отношений Иден з а р е к с я пускать кого-то на свою кухню или куда-то еще. Нервную систему нужно беречь, холить и лелеять. Однако отношения с рыжей Были нестандартными, им не находилось нормального описания, и от того слушать, как басы и ступни шлепают по ламинату, было даже забавно. Кофеварка сообщила, что кофе можно забирать. Зашелестел пакет. Уверенные шаги раздались уже совсем близко. Ты живешь в свинарнике, брезгливо сказала Лора. Эден открыл один глаз и приподнял голову. Она стояла в дверном проеме с чашкой и пончиком в руках. и обводила взглядом спальню. Лицо ее недовольно скривилось при виде разбросанной одежды. Да, мама. Нарочно виновата проговорил Иден, снова принимая сидячее положение. Лора протянула ему чашку и пончик, а он-то думал, что она принесла их для себя. Спасибо, пробормотал и д аккуратно забирая горячий кофе. Освободив руки, девушка присела на край кровати и внезапно упала навзничь, так же как недавно это сделал сам Иден. Скотт пригласил меня на свидание, выпалила она, глядя в потолок широко открытыми глазами. Иден замер, не д о н е с я чашку до рта. Не нужно было уточнять, кто такой Скотт. Ты согласилась? – спросил он, оборачиваясь и вскидывая прямые брови. Лора заулыбалась, не отводя глаз от потолка. Иден, он такой милый и привлекательный и галантный и... она схватила подушку и з д а л а в нее какой-то неясный рык и добавила, убирая подушку: "Конечно, я согласилась". Иден впервые видел ее такой. Этот блеск в зеленых глазах и совершенно бессмысленный взгляд делали рыжую какой-то особенно красивой. Еще красивее, чем обычно, и самое смешное, что в данный момент она лежала в его кровати, в каком-то смысле воплощая все его плоские шуточки. Но счастливый вид у нее был по другому поводу. Иден сдвинул брови и внимательно посмотрел на пончик в руках. Все правильно, так и должно быть. Красивые женщины находят себе подходящих парней, все законы жизни соблюдены. Ну, удачи ему. Безразлично бросил Иден, вставая с кровати и выходя из спальни. Практика приводит к совершенству. Вряд ли на втором занятии Лора смогла достичь совершенства, но то, что она раз за разом уверенно опрокидывала Идана на пол, было очевидно. Сам Иден списывал это еще и на собственную невнимательность. Он абсолютно не мог сосредоточиться. И как-то усложнить рыжей задачу. Его самого, будто прибивала гвоздями к месту каждый раз, когда он, п о д к р а в ш и с ь сзади, прижимал к себе девушку. Когда же Ида наказывался опрокинутым, Лора ликующе поднимала вверх кулаки, а он оставался лежать, не понимая, что произошло. Кое-какой плюс в этой ситуации все-таки был. р ы ж а я перестал а дергаться и дрожать. Ида мог собой гордиться. Вылечил девушку, чтобы вручить в руки идеальному парню. Однако для себя он положительных сторон не находил. Ужасный характер, в котором преобладала адская смесь а л ь т р у и з м а и скептицизма, загнал его на отношения, из которых он теперь уже не видел выхода. Все еще пытался отрицать, что попал. Какой он, твой Скотти? – спросил и д В очередной раз лежа на мягком покрытии и не желая подниматься на ноги, Лора подошла к раковине попить воды, обернулась и грустно улыбнулась. Он еще не мой. и д а н о стало закатил глаза. Если он позвал тебя на свидание, он уже частично твой, сказал он с видом умудренного опытом человека. Улыбка на хорошем л и ч и к е стала шире. Не знаю, неуверенно проговорила Лора. Он такой очень приятный, уверенный в себе, заботливый. Меня давно никто никуда не приглашал, только лапали, а он даже ни разу не попытался, просто смотрел так. Она запнулась, ну ты знаешь. Иден знал, Иден очень хорошо знал, и от этого ему становилось нехорошо. Прости, тихо проговорил он, поднимаясь с пола и почесывая затылок. Девушка недоуменно нахмурилась. За что? э д е н пожал плечами и спрятал руки в карманы джинсов. За свадьбу сестры, то есть я ведь повел себя тогда не лучше других. Забудь. Нетерпеливо отмахнулась Лора. Мы давно в расчёте. Давай лучше переходить к манёвру у стены. Мне жалко смотреть, как ты падаешь. О нет, манёвру стены. Какое красивое название она придумала к ситуации, когда мужчина зажмет ее стройное тело в ловушку. Положение становилось все замечательнее, когда Идан нападал со спины, Лора не видела и не чувствовала его оцепенения. Она просто действовала по выученной схеме. Но сейчас они стояли лицом к лицу, и самоконтроль Ида подвергался суровому испытанию. Если бы только маленькая эльфика й подозревала, какой производит эффект, то уже схватила бы свой рюкзак и вылетела вон из квартиры. И это, наверное, было бы лучше всего. Но пока еще мысли можно спрятать за безразличием, а значит, рыжая раз за разом будет терпеливо ждать, когда руки Идана лягут на стену по обе стороны от нее, а сам он придвинется ближе. И тогда... Она ударит в солнечное сплетение во всех смыслах. Она стояла у стены такая беззащитная. Огромные глаза цвета зеленого янтаря смотрели доверчиво через стекла квадратных очков. Эти глаза творили что-то невероятное. В них нельзя заглядывать. Они отвлекают и выбивают в почву из-под ног. В какой-то момент Ид забыл сделать вид, что ему больно от удара по защите на корпусе. Лора в ожидании вскинула брови. Иден втянул в себя воздух и резко отступил назад, прерывая маневр. Прости, откашлялся он. Я задумался. Давай оставим это на другой раз. Сейчас я покажу тебе еще один прием, хорошо? Рыжая продолжала недоуменно смотреть на Идена, но спорить не стала. Пожав плечами и отлепившись от стены, она вышла на середину комнаты. Что делать? спросила Лора, раскинув руки в стороны. Иден не знал. Он не продумал план и сейчас не был готов импровизировать. Мозг нервно искал ответ, но в голову ничего не шло. Пауза затянулась. Ид обеспокоенно позвала девушка: все нормально. Он сорвался с места, быстрым шагом подошел к раковине. И набрал полные ладони воды, задержав дыхание, опустил в них лицо и провел по волосам. Нужно вернуть себе спокойствие, только оно и важно. Да, ответил Иден, вытерев каплю краем футболки. Все нормально. Сейчас я буду нападать на тебя сбоку. Твоя задача ударить меня локтем в висок и в живот. Легче стало не на много. Интересно. Подсознание специально подбрасывает ему те приемы, где нужно как можно ближе прижать к себе жертву. Но взяв себя в руки, Иден все-таки смог абстрагироваться. Громоздкий шлем и защита на теле лишали ситуацию интимного подтекста. Как и в первый день, Лорас п о т ы к а л а с ь на новых движениях, но теперь уже просто от незнания, а не от страха. Вскоре у нее стало получаться. Когда Иден хватал ее за талию, она разворачивалась и со всей силы била в голову, попадая то в висок, то в нос, то в челюсть. Если бы не шлем, и д уже лишился бы остатков мозга, которому и так неплохо досталось в жизни. Пусть бьет, пусть выбивает своим острым локтем все идиотские мысли. После удара в голову он покачнувшись отступал назад. И здесь ему не нужно было даже притворяться. А дальше следовал такой же сильный удар в живот. Рыжая разошлась по-настоящему. Она уже сейчас была готова к встрече с ублюдками в переулке. Через сорок минут избиения у Иданы не осталось сил. Ему приходилось выносить куда большие нагрузки. Но на сегодня с него было достаточно. Давай пить кофе. сказал он и поднял вверх руки, признавая поражение. Ты сдаешься? весело спросила Лора. Иден р а с с т е г н у л шлем и сбросил его, перекидывая распущенные волосы на одну сторону головы. Считай, что да. У меня еще есть дела. Девушка подошла к кофеварке и по хозяйски стала возиться с контейнерами для воды и кофейной гущи. Расскажешь? Нужно поехать домой. Пожал плечами Иден. Запуская руку в пакет с пончиками, подойдя к Лоре, он не спрашивая запихнул один ей в рот. Увидев на ее лице немой вопрос, решил уточнить: "Там ремонт, меня затопили". Секунду л о р е л е я продолжала смотреть на парня, а потом внезапно прыснула и заразительно засмеялась. Пончик выскочил из зубов и упал на рабочую поверхность кухни. "Ты серьезно?". спросила она, справившись с кофеваркой и все еще посмеиваясь. Иден нахмурившись скрестил руки на груди. Рад, что тебе весело, недовольно п р о б у р ч а л он. Лора п р о ш л а с ь по Идену долгим многозначительным взглядом от распущенных переброшенных на одну сторону волос по прямому носу, мощной шее, широкому развороту плеч и футболке, плотно облегающей каждый куб пресса на животе. Иден Тебя не затопили? Снова приснула она, но тут же попыталась задавить улыбку. Тебя потушили. Парень смотрел на нее, как на надоедливого ребенка. Задумчиво почесал щеку, скептически скривив губы. Смешно, протянул ид. л о р -э е л е я вы с моей сестрой можете открыть клуб замечательных имен. Смотрика, на звоне уже есть. Он подхватил со столешницы надкусанный пончик и целиком отправил в рот. Ну вот, Иден у и н д о м снова стал Иденом у и н д о м о м Для Лоры он был намного привычнее, чем тот потерянный человек со странным взглядом, каким парень казался все утро. Лора не была настолько самоуверенной, чтобы поверить в свои гениальные способности к самообороне. Однако сегодня все давалось легко. И причина была отчасти в тренере. Он не пытался ей поддаваться. Это выходило само собой. Ида на что-то мучила, хотя он старательно это скрывал. Сейчас он сидел за столом с очередным пончиком в руке, постукивая пальцами по столу, внимательно следил за тем, как кофеварка наливает в чашки напиток. Кто тебя вообще так назвал? – спросил он, не переставая наблюдать за кофеваркой. Ну вот, это случилось. Лора уставилась взглядом в пол. Сразу захотелось провалиться куда-нибудь, например, к соседям снизу. Она ждала этого вопроса, а т о ч н е е темы, которая за ним последует. Шутки насчет ее имени были редкими. Не многие знали легенду из немецкого фольклора про р е ч н у ю деву, заманивающую моряков на скалы. А к тому времени, как Скорпионс... Решили увековечить ее в песне. Лори было уже девятнадцать, поэтому волна всеобщего веселья не слишком беспокоила. Но вот на вопрос, кто тебя так назвал, был один ответ, и он непременно вел в черный тоннель. Ида н этого не знал и молча ждал. Кофе был разлит по чашкам. л о р а отвернулась к кофеварке и воспользовалась этим моментом, чтобы равнодушно бросить. Папа. Ты не спрашивала, как он к этому пришел. Лора взяла чашки и медленно понесла к столу. Иден протянул татуированную руку, аккуратно забрал еду. Его пальцы на секунду коснулись п а л ь ц е ф л о р ы л е и и он замер буквально на долю секунды. Но она это заметила. Сев за стол, стала внимательно всматриваться в свою чашку. Нет, так нельзя. Нужно прояснить вопрос раз и навсегда. Скинув голову. Лора с решимостью встретила любопытный взгляд. Я сирота, Иден. Твердо произнесла она. И пока ты не потерял дар речи, добавлю, что родителей нет уже шестнадцать лет, так что р а н а не с в е ж а я Не нужно прятать глаза и ходить вокруг меня на цыпочках. После этих слов сразу стало легче дышать. Лора ненавидела смотреть, как меняют с я лица людей после ее признания. она понимала, что они теряются и не знают, как себя вести, но и сама Лора этого не знала. Делать вид, что все нормально, но ведь не нормально, не может быть нормально. Или наоборот, начинать с печальными глазами принимать соболезнования — это тоже глупо. Лучший вариант — не рассказывать вообще никому и ничего. Но Иден у и н д о м был для нее больше, чем случайным знакомым. Лора не могла так легко определить его статус в своей жизни, но он занимал очень важное место. Иден молчал, но и глаза не отводил, только привычно сдвинул брови, постучал пальцами по столу, погладил колючий подбородок. Почему не говорила раньше? Наконец задумчиво спросил он. Об этом н е кричат на каждом углу. п о ж а л а плечами Лора, снова устремляя взгляд в свой кофе. Ну да. На минуту воцарилась вязкая тягучая тишина. Иден сделал глоток из чашки, покрутил в пальцах пончик. Весь его вид выражал абсолютное безразличие, как будто этого разговора не было. И тем не менее тишину между ними можно было проткнуть пальцем. Рыжая вдруг невозмутимо позвал Иден, подняв голову, Лора наткнулась на серьезный взгляд. Я рад, что ты сказала. Если захочешь, можешь рассказать еще что-нибудь, я послушаю. Она молча кивнула. Кофе они допили в тишине, но она больше не была напряженной. Как так вышло, что с Иданом можно вместе молчать? Раньше такого не было. Он постоянно излучал волны раздражения и усталости от жизни. Но наблюдения показали, что мрачный, колючий, ворчун... Может отключать в себе эту опцию. Его иголки на время прятались, и явившегося миру милого мягкого человека можно было даже погладить, не боясь уколоть пальцы. Забрав со стола чашки, Иден поставил их в раковину, включил воду. Лора тихо выскользнула из-за стола и направилась к выходу. А, точно, раздалось со стороны кухни. Совсем забыл. Последняя на сегодня. Ему удалось привлечь внимание л о р е л е и уже обувавшей кроссовки, оставив в покое грязные чашки. Эден подхватил с пола боксерскую лапу для отработки ударов и медленно приблизился к Лоре. Смоделируем ситуацию. Твой Скотти перестал быть джентльменом и приблизился слишком близко. Такое бывает на свиданиях. Скептически перебила его Лора. И захотел тебя поцеловать. Не возмути, м о продолжил Ит. Я слышала, это тоже вариант нормы, но ты этого не хочешь. Хочу. Серые глаза превратились в две щелочки. Мы моделируем ситуацию. Не перебивай. Продолжил Ит, стоя совсем близко. Запомни на всю жизнь, чтобы н и случилось, в любой ситуации бей в пах. Сильно, больно, не ж а л е й Если хорошо рассчитаешь силу, это будет успех. А сейчас он сделал еще маленький ш а ж о к Бей. Лора удивленно подняла брови, медленным взглядом прошла по и д а н у сверху вниз, задержавшись на том месте, куда он предлагал ударить. Но я не могу. Все так же удивленно воскликнула она. Почему? Снова сощурился и д а н глядя на нее сверху вниз. Что значит почему? Потому что это ты. Лора сделала неопределенный жест, указывая на парня. Я не ударю тебя. Ты меня жалеешь, так, как будто планируешь воспользоваться. Не неси чушь! Отмахнулась Лора. Иден продолжал щуриться, что-то тщательно обдумывая. Внезапно взгляд его изменился, стал любопытным. Насколько плохое у тебя зрение? Спросил он, рассматривая квадратные очки на в е с н у ш ч т о м носу. Не очень. Она пожала плечами. Мне нужно видеть номера автобусов и различать лица своих туристов. Ты похожа на девочку-отличницу. Я и есть отличница. Люблю отличниц. Проговорил Иден хриплым баритоном, наклоняясь к самому ее уху. От чего по телу Лоры пробежали мурашки. Много мурашек. Отличниц. Можно безнаказанно хватать за все интересные места, зажимать в углах и делать все, все, все. На мгновение ей показалось, что она ослышалась, но повернув голову и увидев хищный блеск в знакомых серых глазах, Лора ощутила ярость. Не понимая, что творит, схватила п а р н я за футболку, резко подняла вверх колено и с силой ударила, и врезалась во что-то плоское и жесткое. Опустив взгляд, она увидела вовремя подставленную Иденом боксерскую лапу, и сам Иден отошел от нее самодовольно ухмыляясь. Выходит, не так уж тебе меня и жалко, весело сообщил он, отбрасывая в сторону лапу. Воздравляю с боевым крещением. Ты специально! воскликнула Лора, набрасываясь на него с кулаками. Он перехватил ее руки за запястья и аккуратно завел за спину. Если бы я хотел хватать тебя за интересные места, я бы избрал другую тактику. посмеиваясь, сообщил Иден, ослабляя хватку, но не отстраняясь. Лора вырвалась, зло посмотрела на него и принялась энергично завязывать шнурки. Весь день этот самоуверенный тип был как в тумане, и вот под конец выпустил наружу весь сдерживаемый ядовитый сарказм. Но ведь Лора знала. Кому решила обратиться за помощью? Этот человек, несмотря на свои недостатки, был одним из лучших людей, которых ей приходилось знать. Заставив себя умерить гнев, Лора посмотрела на и д а н а Он с к р и в о й улыбкой наблюдал за ней, скрестив руки на груди. Спасибо, что уделил мне время, пробормотала она. Не обижайся, рыжая. Зато теперь ты сможешь дать скотти отпор. Этого не понадобится. И помахав на прощание, Лора вышла из квартиры. Иден постоял еще несколько секунд, прислушиваясь к удаляющимся шагам, а потом упал на диван и закрыл глаза. Во что он себя втянул? Во что, черт возьми, позволил себя втянуть?